Разговор за ужином. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришёл час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбив своих сущех в мире до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуды Симонова и Скориоту предать его, Иисус, зная, что Отец всё отдал в руки его,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 что я делаю, ты теперь не знаешь, а разумеешь после, Пётр говорит ему. Не умоешь ног моих вовек, Иисус отвечал ему. Если не умоешь тебя, не имеешь счастья со мною. Симон Пётр говорит ему. Господи, не только ноги мои, но и руки и голову. Иисус говорит ему. А мытому нужно только ноги умыть. потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи с 1 по 10. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты, добавляет Иоанн. И это первая реплика Христа, обращённая как бы через плечо Петра к Иуде и полностью им проигнорированная. как бы иисус хотел смыть с него этот грех, пронзив его сердце стыдом и любовью, кротостью победив беззаконие, а зарив пониманием. Разве может унизить тот, кто своими руками моет твои ноги? Разве после этого можно постыдиться принять от него вразумление? Что вообще можно, если не умыть в ответ его руки слезами? Вода, которой он омывает и ноги, дороже мира, которым Иуда его так хамски попрекнул. Что Иуда сам-то думал, глядя на учителя, стоящего на коленях у его ног, забавлялся, что продал его как раба, и вот он в самом деле ведёт себя как раб. Презирал его в эту минуту или вспоминал пролитое на стопы Христа дорогущее мира, излился на нелепый лицемерный спектакль. Для Христа вечера настоящее духовное распятие, на которое он отдаёт всего себя, истощается предельно, не жалея, ничего не стыдясь, не умыть ног предателю, не посадить его у самого сердца, не разделить с ним хлеб и вино, свои плоть и кровь, лишь бы обратить его к себе. Но сначала всё-таки хочет достучаться словами. И здесь он себя не будет сдерживать, а он умеет и кнутом, и пряником. На Тайной вечере Христос скажет такие страшные слова, которые немыслимо было услышать от него во все годы его проповеди. Но говорить он будет по нарастающей, ибо трость надломленной не преломит, и льна курящегося не угасит. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 20. И с порога словесные затрещины отвешивать не станет. От лёгких прикосновений до затрещин будет несколько этапов, и у Иуды будет шанс на каждом этапе. Правда, первым он уже благополучно пренебрёг. Ну хорошо, вот второй. Когда же умыл и ноги и надел одежду свою, то возлегши опять сказали: "Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его". Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал. Но да сбудется писание: Едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи с 16 по 18. Это пока не прямое облечение предательства, пока только намёк, отсылка к сороковому псалму. очень мягкое обозначение своей позиции. Кто знает, о чём речь, тот поймёт. А остальные за пасхальным ужином просто не вспомнят, что это за псалом и о чём он. Я не хочу говорить больше. Но уразумей, пожалуйста, что я всё знаю. И, конечно, это обращение к совести предателя, к тому, что связывало их с Христом 3 года. Ведь целиком строка псалма звучит так: Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Псалом сороковый, стих 10. Я полагался, я доверял. Я и сейчас опираюсь на твоё плечо. Услышь меня, а помнись. Иуда, разумеется, не пропускает это мимо ушей. Не в том он состоянии, чтобы отвлечься на еду и не расслышать слова Христа. Но и на этот раз он промолчит, хотя надо думать, нервируют его эти намёки. Молчишь? Ладно. Вот тебе третий шанс. И не говори, что я не предупреждал. И когда они ели, сказал: "Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня". Евангелие от Матфея. Глава 26, стих 21. А вот это уже без обвиняков, как за шкирку тряхнул. Вот интересно. Он сажает предателя рядом, подчёркивая их близость и свою дружбу, но не обращает к нему напрямую слова облечения. Хотя в общем было несложно шипнуть ему: "Я знаю, что ты замышлял. Остановись". Но Иисус почти до самого конца не обращается прямо к Иуде. Скорее всего, и не смотрят на него, иначе вышло бы слишком откровенно и понятно для остальных. Он не обличает напрямую, чтобы не разозлить и не напугать, чтобы не оттолкнуть и даже гипотетически не шатнуть чашу весов в сторону зла. Он всё говорит как бы в воздух, ожидая встречного шага в ответ на свою добрую волю. Пойми, говорит он, что я не хочу пригвоздить тебя обличением. Я тебе хочу добра. а вовсе не твоего унижения он хочет не только спасти душу Иуды, но и достоинство его пощадить. Никто ничего не должен знать, только я и ты. Никогда Христос не хочет унизить, всегда только поднять. Прямые слова о предательстве наконец-то будоражат учеников. Они поднимают глаза на Христа и на перебой обращаются к нему с одним вопросом: Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: "Не я ли, Господи?" Он же в ответ сказал, опустивший со мною руку в блюдо: "Этот предаст меня". Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 22, 23. Это уже более откровенный четвёртый намёк Иуды, потому что блюд на столе не так уж много. И тех из них, куда может одновременно опустить руку и Христос и предатель, ещё меньше. При этом Иисус не объясняет, что такое это предательство и к чему оно приведёт. Ученики знать не знают, что он имеет в виду своё предательство на смерть. Возможно, они воспринимают это как отголосок той старой при старой галилейской беседы: "Не хотите ли и вы отойти?" Значит, кто-то всё-таки отойдёт. и бросит учителя, кто-то окажется слаб, но они на смерть же его отдаст. Поэтому все опечалились и все переспрашивали: "Не я ли?" Они вскрикивают от ужаса и не выражают желания немедленно это пресечь. Все, кроме одного единственного, который, разумеется, отлично понимает смысл этих слов. И после этого он уже напряжён как струна. Что он вздрогнул, замер, задержал дыхание, наоборот, вздохнул слишком резко. В любом случае, Христос, лежащий подле него и весь обращённый к нему, не может этого не почувствовать. Но ну что же будет пятый шанс величайший из всех?